и принялась просматривать стопку предыдущих сообщений, которыми Тин обменялась с далеким незнакомцем. Их было немного. Тин наверняка периодически уничтожала донесения. Оставшиеся содержали вопросы о Ясны, доме-довар и духокровниках. Шалан бросилась в глаза одностранность. странность. То, как Тин рассказывала об этих людях, не было похоже на связь вора с теми, кто единожды его нанял.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 «Первые три слова начинаются с одной из букв винтета. В ответе тинь два слова начинаются с оставшихся букв». Шалан еще раз все посмотрела, но не увидела того, что заметил Зор. Тот снова все объяснил. И ей показалось, что она поняла. Но закономерность оказалась слишком сложной. «Это кот», — сделала вывод Шалан. «В этом был смысл».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 Тот же рост, то же телосложение, но совсем другое лицо. Лицо женщины, видавшей виды. Коктин. Шрам поперек подбородка, более угловатые черты. Некрасивые, но и неуродливые. Более заурядные. Девушка втянула свет из лампы возле себя и прилив сил позволил рисовать быстрее. Это было не возбуждение, это необходимость идти вперед.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 Дальперо начала писать. Шалан поспешила к диванчику, у нее перехватило дыхание. Когда появились слова «Думаю, кое-что из сегодняшних сведений пригодится» – простое вступление, следовавшее правильному коду. зажужжал узор. Ей нужно было, чтобы первые два слова в ответной реплике начинались с правильных букв. Но и в прошлый раз было то же самое.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 Там есть дом, где наниматель встретится с вашей ученицей. Я нарисую карту. Пусть ваша ученица прибудет, когда салаз достигнет зенита. Желаю удачи. Последовал рисунок с указанием местоположения. Салаз в зените. У нее всего 25 минут, а она совсем не знакома с лагерем. Шалан скочила, Потом застыла. Она не могла отправиться так, одетая, как светлоглазая дама.